Глава 16 Погребы. Пасмурное небо все никак не хотело дать солнечному свету коснуться поверхности земли с ее мертвыми озерами, полями и лесами. Асфальтное покрытие дороги, застеленное низовым туманом, должно было быть непроницаемым для человеческого глаза – но не для многофункциональных камер, сенсоров и сканеров поискового робота, осматривающего окружающий мир в большинстве технически доступных диапазонов. Не спеша перестукивая прорезиненными гусеничными двигателями по асфальту, он, медленно прогреваясь двигателем, испарял осевшие на него капли росы. Влажные и холодные стволы пулеметов еще не скоро согреются солнцем, Гораздо раньше их может согреть разрушительная очередь крупного калибра, выпущенная по команде операторов. Сейчас гусеничная роботизированная платформа, одиноко катящая по пустынной туманной дороге, только подчеркивала картину наступившего апокалипсиса. Датчики во всех спектрах показывали полный штиль. Отсутствие как минимум тепловых сигнатур и движения, которое будет зафиксировано и в тумане на всем протяжении дороги, было хорошим знаком. Гусеничный робот почти доехал до трассы, но дорогу ему перегородил автобус, которого ранее тут точно не было. Безостановочно сканируя растворяющееся море тумана, сканерами всех своих башенок он замер, не глуша двигатель. Несколько секунд на размышление. Крайне не хотелось съезжать с асфальта, опасаясь минирования или вдруг появившегося альфа-гнуса, который обычным стрелковым оружием сможет разбить двигатель и уничтожить столь ценную сейчас единицу. Медленно, очень медленно, самым малым ходом робот сунулся к передней части автобуса, вроде чисто. Также медленно, совсем по-человечески выглянул из-за задней части автобуса. Вроде и тут чисто. Вернулся на асфальт. Заглушил двигатель, пытаясь прослушать тишину. Вдруг кто-то будет просить о помощи. Вдруг донесется звук другого транспортного средства или стрельбы. Вдруг щелкнет затвор автомата притаившейся альфы. Ничего. Тишина. «Автобус холодный, стоит точно больше нескольких часов. Зачем он тут? Почему перегородил дорогу? Может быть, так пытаются блокировать группу людей, пытающихся выехать в соседний населенный пункт? Может быть, тут был живой человек, чудом спасшийся от гнуса? В любом случае, нужно вернуться и доложить результат разведки». Снова затарахтел дизельный двигатель робота. Дав разворот на 180 и выставив спаренные пулеметы наперед, гусеничный поисковик припустил со всей скоростью обратно на машинный двор. Бойцы в количестве трех человек стояли у выезда с территории машинного двора возле древнего грузовичка ГАЗ-51 с зеленой кабиной и деревянным, почти развалившимся кузовом. Это все, что грач смог по-скорому оживить и извлечь со всего машинного двора. Причины этого были простые. Весь живой люд пытался убраться подальше, и весь транспорт был теперь в мертвых пробках и завалах на магистралях. То, что не угнал живой люд, было взято в оборот народившимся гнусом. Конкретно на машинном дворе еще была техника поживее но вся забаррикадирована сельскохозяйственными орудиями так, что вытащить ее сейчас не было возможности. Что касается тракторов, то, несмотря на их значительную массу и габариты, место в кабине было одно, шумел он значительно громче требуемого, и скорость была совершенно неподходящей. Поэтому выбор пал на стоявший газ, которому было лет за шестьдесят уснувший без своего хозяина, которому наверняка было столько же лет, сколько и этому грузовичку, как миленький, запустился отверткой вместо ключа при установке свежего аккумулятора. ДПР должен был проехать всю улицу Маркова до трассы М3 на Москву, а потом вернуться и доложить обстановку. И вот стальной поисковик, сотрясаясь и жестко ударяясь о выбоины в асфальте, въехал в машинный двор, тут же развернувшись пулеметами наружу и продолжил движение уже задним ходом до людей. «Автобус на улице Маркова, метров в трехстах от трассы», доложил оператор. «Свежий, двигатель холодный. Пару дней назад его не было. Возможно, гнус. Сигнатур не обнаружено. Сжато, экономия время, сообщил оператор». Бойцы переглянулись. «Несколько секунд замешательства». «Случайность или засада от Гнуса? Неужели из-за этого менять планы и сроки операции по вызволению операторов?» «Выдвигаемся», — после секундного размышления приказал командир. «План прежний, тихий в кузов, РПГ на готове. Увидишь круглого — мочи». «Есть», — коротко ответил тихий. Найденные в нижних ящиках под навесом компактные ручные противотанковые гранатометы РПГ-26 согревали душу Тихого своими возможностями. Он взметнулся в кузов. Грач сел за руль грузовичка, Ваха сел рядом. Зашумев бензиновым двигателем, грузовичок покатил за шустро ускорившимся ДПР. Бойцы в связи с неожиданной новостью даже забыли махнуть Варваре рукой на прощание. Варвара, стоявшая неподалеку, вздохнула. Да, ей объяснили, куда и зачем они едут, и место девочки в будущей операции с непредсказуемым исходом там не нашлось. Более того, она будет самым слабым звеном, которое нужно будет прятать, прикрывать, постоянно оглядываться. Она это понимала и сама, поэтому, получив ожидаемый отказ, не настаивала. Ее задачей было оставаться под прикрытием волдарнийского танка и, возможно, дежурство у крупнокалиберного пулемета, который, к слову, смотрел в противоположную сторону от населенного пункта погребы. Грузовичок встал в десятки метров от бело-голубого автобуса. Поверх кабины, прямо из кузова газона, на него уже направил трубу гранатомета «Тихий». ДПР направил пулеметы на переднюю входную дверь, который двинулся с автоматом «Грач». «Грач», как менее подготовленный для стрелкового боя боец, сейчас работал щупом и отмычкой. Он попытался заглянуть в салон через окна. Подпрыгнув, он не увидел ничего подозрительного. Осторожно толкнул приоткрытую дверь. «Пусто». Пара патронов от автомата Калашникова под скамейкой. Водительское место пусто, но под педалями стреляная гильза от пистолета. Внутри салон в сомнительных пятнах высохшей жидкости, но не крови и в целом без пулевых повреждений. В замке зажигания ключи с брелоком в виде желто-зеленой пластиковой змеи. Посмотрел по другую сторону автобуса. Отсюда, в расходящемся и исчезающем тумане, уже видна трасса на Москву. Сделал знак командиру, что все в порядке. Неожиданный подарок. Ваха, поднявшись на борт, бегло оглядел автобус. «Кривляться не будем. Автобус, скорее всего, отгнулся, который Тузик схарчил. Ключи нам оставили. Запускай транспорт, Грач. Если в порядке, поедем на нем». К удивлению и неожиданности людей автобус оказался на ходу. Ёрзая взад и вперед, его удалось развернуть на этом участке дороги. Это транспортное средство было гораздо предпочтительнее древнего газончика с деревянным кузовом. Автобус может вместить в себя гораздо больше пассажиров. Какая-никакая защита в виде целых окон от внезапного проникновения в разы мощнее двигатель и скорость. В конце концов, комфортнее передвигаться внутри, поддерживать связь друг с другом, в случае чего координировать и сосредотачивать огонь. А это уже серьезное преимущество. «Тихий, грузи боеприпас на автобус. Две трубы и запасной автомат с магазинами оставь в грузовике», – распорядился военстал. «Правила жизни и правила зоны тут были близки». «Когда получаешь подарок, оставь хоть что-то на месте, хотя бы в качестве тайника». Тихий, без вопросов, оставил два из десяти РПГ-26, автомат и пяток обоим к нему. Восемь оставшихся гранатометов, вроде и избыточная мощь, а с другой стороны еще десяток бы не помешал. Только тут понимать надо, что если без ума стрелять, то хоть сотню бери, толку не будет». Внезапно затрофеянное транспортное средство приподняло настроение Иннокентию, который, крутя баранку, даже пару раз улыбнулся чему-то своему. ДПР-127 теперь снова ехал впереди, указывая дорогу. Десятки брошенных автомобилей, сгоревшие, перевернутые в кюветах с остатками тумана, подчеркивали масштабную картину безуспешного и панического бегства людей. Родившийся здесь гнус наверняка давно покинул эти места. Но вот и дорожный знак населенного пункта погребы на белом фоне. Отсюда уже хорошо были видны первые одноэтажные, реже двухэтажные дома. ДПР остановился, заглушив двигатель, ожидая людей для переговоров. Грач также заглушил двигатель, оставшись на месте водителя». Тихий и Ваха подошли, присев на одно колено возле робота. В наступившей тишине было слышно, как где-то вдалеке работает, визжа исправной гидравликой, строительная техника. «Слышь, гудит, командир», — раздался голос оператора. Гудение было слышно и вживую, и через динамики робота. «Это над нами работают, точно. Мы слышим, уже бетонку сняли, сыплются по шахте обломки». «Видать, скоро спускаться будут». Тихий скрипнул зубами, нервно сменив хват автомата. «Слышу», — коротко отозвался военстал. «Врываемся, зачищаем и уматываем». «Давай так», — предложил оператор. «Эта дверь не защита нам, конечно, но с учетом того, что эти нелюди нас больше суток выкапывали с перерывами, с дверью, наверное, они тоже не в 6 секунд справятся». Нас-то, наверное, тоже живьем брать хотят». «Да уж наверняка», — коротко согласился военстал. «Так вот, предлагаю следующее. Робот дует первым. Мы сами посмотрим, что да как. Если бой по силам для нашей бригады, первая очередь будет короткой, по три патрона. Если там трубадуры в избыточном количестве, воюем сразу с длинных очередей». «Вы тогда, касатики, к нам не суетесь, и так хорошо сделали, что машинку починили. Возвращайтесь назад. Я знаю, кто вас там кроет, там у вас больше шансов. Не губите себя понапрасну. Добро?» — спросил оператор. «Понял тебя, бать», — негромко ответил Ваха. «Ну, прощайте тогда, на всякий случай, сынки. Сберегите себя, Варвару сохраните». «Мушку в последний момент я в уголок спрячу дальний, а вось выдержит, не треснет. Услышал, командир?» «Услышал», — отозвался военстал. «С Богом нам всем!» Бойцы не ответили. Так просто и непросто одновременно. Но математика войны показывает, что горячие головы первыми допускают ошибки. ДПР запустил двигатель и двинулся по асфальту, Уверенно набирая скорость, и скоро свернул на улицу Заводская. Наступила тишина, нарушаемая только звуком гидравлики далекой землеройной техники. Ваха и Тихий превратились в слух. Никакое желание помочь операторам не стоит риска попасть в плен или погибнуть при имеющейся миссии военстала. Тихий опустил взгляд на часы. Он знал, что в такие моменты время течет бесконечно долго. Бесконечные 10 секунд, двадцать, тридцать. Ваха, опустив голову, смотрел в никуда, ловя слухом каждое дуновение ветерка. Минута. Населенный пункт погребы совсем небольшой. Три параллельных улицы, две по полтора километра, и главное, два с небольшим километром в длину. Полторы минуты. «Но почему тишина? Может, операторы потеряли управление роботом?» «Невыносимые две минуты 10 секунд. Тот же гидравлический зверь все еще продолжает копать. Но вот он затих. Три отдаленных спасительных выстрела, и затем сразу длинная спаренная очередь из обоих пулеметов. «Работаем!» – заорал Ваха. Автобус, быстро набирая скорость, вывернул на главную улицу поселка. Тихий, с лицом, выражающим больше оскал, чем улыбку, водрузил на себя несколько одноразовых гранатометов, готовясь к высадке. Грач, распушив усы, несся по дороге, игнорируя ямы и тряску. Ваха, тыча пальцем, указывал на возможные препятствия, стараясь зафиксировать взглядом пролетающие мимо деревенские дома и постройки. Впереди взвился вверх столб черного дыма. Экономные и не очень очереди пулеметов гусеничного робота уже не маскировались за загулом и содроганием несущегося автобуса. Вот он, столб дыма, почти что рядом. «Тормози!» — крикнул военстал. «Выходим! Тихий первым!» Автобус, догоняемый собственным облаком пыли, колом встал позади одного из одноэтажных кирпичных домов, с забором из темно-зеленого профлиста метрах в 30 от столба черного дыма. Бойцы спешно, в полном вооружении, покинули транспорт. Вперед, вдоль забора, ведя за собой остальных, пошел Тихий, держа пространство перед собой в прицеле автомата. Свернув за угол, им открылся вид на полностью упавший и деформированный забор из такого же профлиста соседнего строения – огораживавший некогда крепенький, судя по остаткам, двухэтажный коттедж, стоявший крайним на этой улице. Красиво ли было строение или нет, уже неизвестно, так как наполовину снесенное горящим экскаватором здание уже состояло лишь из до сих пор каким-то чудом нерухнувшей стены. Там, позади этого строения, слышался монотонный гул двигателя ДПР, но гнуса нигде видно не было. Тихий бросил вопросительный взгляд на командира, запрашивая одним взглядом, соваться ли на открытое пространство или нет. Ваха кивнул, решительно указав направление на звук работающего гусеничного робота. Бойцы в полном молчании, обыскивая прицелами все сомнительные места, двинулись вдоль поваленного забора и очень скоро увидели крутящегося вокруг своей оси и раскатывающего что-то на земле гусеничным ходом робота. Завидев людей, робот остановил работу по растиранию гнуса и задним ходом, оставляя пулеметы выдвинутыми вперед, прытка практически в несколько секунд метнулся к людям. «Там еще пара. Один Альфа, один хрен унылый, в робе. За стену убежали», — обозначил оператор. «Достать?» — громко спросил Ваха. «Нет», — оператор закашлялся. «У нас шахта горит. Покараульте железку, мужики. Мы сейчас со старым мокрыми тряпками дверь подоткнем». Бойцы рассредоточились треугольником вокруг робота, встав в готовность к стрельбе на одно колено. Действительно, горел не только сам экскаватор, но и дымное пламя вырывалось из вскрытого им бетонного пола, в котором, очевидно, был вход в секретное подземное расположение операторов. Топливный и масляный баки двухкубового экскаватора были пробиты. Пролившаяся и воспламенившаяся жидкость общим объемом в несколько сотен литров огненным водопадом залила вскрытую шахту – И если после вскрытия убежища операторам вновь был открыт доступ к воздуху, то теперь бушевавшее внутри черное дымное пламя делало их выход наружу совершенно невозможным. Более того, была значительная вероятность просто задохнуться, либо изжариться в образовавшемся аду, если они уже не потеряли сознание. Ситуация была более чем критическая. «Филин! Старый! Живые!» Не выдержал через минуту пустого молчания тарахтящего робота Костя. Положение усугубляло то, что он не представлял, как помочь операторам. Робот тарахтел двигателем на холостом ходу, не подавая ни звука из динамиков. «Надо емкость искать!» – громко подал голос грач. «Тут для огородов люди воду должны хранить в емкостях!» «Тащить-то как!» «Водой такое не тушится же!» — крикнул Тихий. «Черт!» — не выдержав, процедил Ваха. «Единственное спасение для находящихся в горящей шахте — это потушить пожар. Получится ли выждать, пока выгорит масло и солярка? Вода не потушит, но, может быть, смоет горящий продукт ниже. Если Филин и Старый задохнутся или испекутся до хрустящей корочки, вся операция будет проваленной». «Тихий грач, найдите емкость, я остаюсь», – скомандовал военстал. Тихий кивнул, приняв приказ, взмахом руки дал команду грачу следовать за ним. Через десяток секунд их не было видно, а Ваха остался один между роботом и пышущим жаром многометровым черным столбом дыма. Наступили самые отвратительные моменты, когда ты остаешься в полной неизвестности, скованным неопределенностью, с высоким риском вдруг потерять все и всех тех, кто только что был с тобой. В такие моменты гораздо легче быть в бою, чем считать секунды, чувствуя с каждым ломающим ребра ударом сердца, как тревога и беспомощность пожирает самообладание. Еще десятки секунд прошло в безвестности. Наконец, в динамиках робота раздался щелчок, и приглушенный голос оператора сообщил. «Пока живем. Дверь тряпками мокрыми подоткнули. Вода в кране есть. Чертова сауна прогревается. Где мужики?» «Пошли воду искать вам», — ответил Ваха, сомневаясь, был ли в этом маневре смысл. «Вот ты даешь, командир. Парку решил нам поддать», — пробурчал оператор. «Ладно, тоже вариант. Время пока есть, надо гнуса найти. За мной!» ДПР рванул вперед прямо по разбросанному хламу порушенного здания, с треском ломая элементы деревянной конструкции и встряхиваясь на обломках кирпича. Заблокировав одну гусеницу, он ловко заложил вираж налево за уцелевшую стену некогда двухэтажного здания. Воен стал, стараясь не подвернуть ноги и не упасть на обломках, поспешил за ним. Ожидаемо за стеной никого не было. ДПР, не замедляя ход, продолжил движение, безостановочно вращая башенками-сканерами поиска, а воен стал совершенно не геройски, хромая и приседая, чтобы не потерять равновесие, старался не отставать. Участок с разрушенным зданием закончился, и в непосредственной близости появился зеленый забор из профлиста соседнего участка. ДПР, не церемонясь, со всего ходу вломился в забор, с грохотом ломая и сминая лист. Упавшее металлическое полотно, подняв облако черной пыли, открыло взору погибший и почерневший фруктовый сад с заботливо подвязанным кустарником. Ровные ряды деревьев и аккуратно отбитые оградками пустые грядки. Открытые двери одноэтажного домика, приглашающим жестом, звали зайти внутрь. Костя понял, что имел в виду оператор. Операторы поисковых роботов по опыту знали, что низкофункциональный гнус уже не может уйти от живого человека, если однажды уже напал на его след». Он обязательно будет рядом, будет держать его в своем поле, наблюдать, щупать и контролировать с одной целью, поглотить и захватить, как только будет возможность. Выйти из дистанции контроля для гнуса практически невыполнимая задача, значит их гнус должен быть рядом. Ряд свежих следов, ведущих в дом как в укрытие, прямо подтверждали их предположения. Без всякого предварительного осмотра робот с обоих стволов открыл огонь по домику, разбивая крупным калибром шлакоблоковый кирпич, разлетающийся при попадании калибра 12,7 на сотни царапающихся брызг и обломков. Пули крупнокалиберного пулемета пробивали внешнюю стену и последующие насквозь, а в образующиеся дыры можно было просунуть голову. Длинная оглушительная очередь затихла, оставив оседающую пыльную бурю черного растительного праха и битого шлакоблока. «Командир, гранату!» — скомандовал оператор. Военстала не нужно было просить дважды, одна за одной в первое и второе окно залетело по осколочному подарку. Два коротких взрыва и очередное облако пыли вместе с оставшимися осколками стекол и рамами вывалились наружу. ДПР, коротко дав ходом правее, остервенело задолбил очередь в один из углов домика, выбивая оттуда что-то, что успел засечь сканерами своих камер. «Досмотр, командир! Комната справа, одно тело! Вперед!» – дал приказ Константину оператор. Ваха, проскочив в указанном направлении, дал очередь через окно и тут же метнулся внутрь дома, откуда послышалась длинная автоматная очередь. Робот переехал и встал обоими пулеметами к открытым дверям дома. На экране операторов в пыли мелькнула сигнатура живого человека, который устремился внутрь строения. Еще одна короткая очередь и крик военстала. «На выход! Пошел!» Еще два одиночных выстрела из автомата. В проеме появилась фигура тощего рваного гнуса, выходящего из глубины помещения, с поднятыми руками вверх. За ним, подождав, пока тот выйдет на улицу под прицел пулеметов робота, появился Ваха. «Последний», — доложил он, весь осыпанный пылью. «Не жрет его никто», — уточнил оператор. «Так точно». «В комнате справа Альфа была, он ее дожрал после ранения, а этого никто не трогает, значит, последний», — подтвердил Ваха. «Хорошая работа, командир», — подал голос оператор, но это был уже не Филин, это был старый. «Жарко становится, кислороду мало. Давай водой поливать, что ли? Непонятно, что лучше уже. Буржуйка эта еще скоро выгорит или нет?» «Не весело в чертовой сауне! Филин отключился!» — донесли динамики робота. Ваха бросил взгляд на настоящую тут емкость объемом около куба. Метнулся туда. Там на донышке, чуть ниже уровня крана. Еще этот гнус стоит, зыркает за ним пятнистой рожей и желтым взглядом. Точно замышляет что-то. Не дергается только потому, что перед пулеметами робота стоит. «Старый, это чучело нам нужно еще?» – спросил Ваха, подходя к роботу. «Теперь нет, индикатор отработан, минусую». ДПР дал одиночный выстрел и тут же, не задерживаясь ни на секунды, двинулся ходом и смял тело гусеницами под собой. Подняв обороты двигателя, робот закрутился на месте, перемалывая и смешивая зараженное тело с мертвой землей. В этот же момент через уцелевшую калитку огороженной стороны ввалились взмыленные Тихий и Грач. На секунду, задержав взгляд на безжалостно кружащемся роботе, Тихий указал пальцем направление. «Там емкость куба на полтора, на салазках, с водой. Может, и не упрет робот, но от автобуса недалеко. Зацепим, попробуем», — тяжело дыша спросил он. «Жарко, так тебя!» Раздалось из динамиков, и робот встал, перейдя на холостой ход. «Старый, ты как?» – спросил Ваха. Динамики ДПР молчали. «Оператор! Старый! Прием!» – громче затребовал военстал. Гусеничная платформа не отзывалась. Очевидно, что операторы вышли из строя, не выдержав температуры и недостатка воздуха, выжигаемого пожаром. «Да, можно избежать задымления», – Но украсть кислород для себя, преодолев разгоревшийся пожар в шахте, было невозможно. «Твою мать! Где эта емкость?» «Там!» — указал рукой грач, вращая круглыми глазами. «Только троса нет!» «Рожаем трос, мужики! Рожаем, блядь!»